Глава 23. Нет такой депрессии, которую не в состоянии искрасить новое платье. Особенно если тебе почти 19. Ты уже месяц практически безвылазно сидишь дома, оплакивая разбитые мечты, а в перерывах закрываешь первую сессию в главном университете столицы. Поэтому, когда раздаётся долгожданный звонок курьера, я, сломя голову, несусь вниз и с приятным волнением забираю у него большую белую коробку с стёснённым названием известного итальянского бренда. Уже в комнате любовно разворачиваю шуршащую бумагу, вытягиваю на белый свет чёрное шёлковое платье и расправляю его на кровати. Оно такое красивое, что у меня дух захватывает, настолько хочется его примерить. Сегодня я сопровождаю отца на юбилей какой-то очень важной шишки из правительства. Изначально с папой должна была пойти мама, но Андрюша приболел, поэтому эта честь выпала мне. И хотя ещё утром идея выйти в свет не вызвала у меня энтузиазма, сейчас я нахожусь в сладком предвкушении вечера. И благодарить за это стоит маму, которая вовремя напомнила, что, во-первых, я практически никуда не выбиралась с начала года, Во-вторых, это отличный шанс обновить гардероб, а в-третьих, ни один парень, или в моем случае парни, не стоит того, чтобы замуровать себя дома навечно. Месяца страданий более чем достаточно. В нетерпении скидываю из себя домашние шорты и футболку и осторожно втискиваю себя в платье. Сидит оно просто изумительно. Фасон простой, с узким лифом и текучей длинной юбкой, но гладкая ткань соблазнительно облегает изгибы моего тела. Тонкие бретели открывают ключицы, а воздушные рукава бабочки подчеркивают хрупкость плеч и рук. Я не страдаю от скромности и вполне адекватно оцениваю свою внешность. Результат удачного симбиоза родительских генов. В этом платье и даже без какого-либо макияжа на лице, с волосами, собранными в беспорядочный пучок на макушке, я выгляжу очень круто. Ситуацию не портит даже то, что за последнее время я похудела на пару килограммов, И в глазах поселилась беспросветная тоска, которая не желает уходить даже с допингом в виде шёлкового платья. Мира, ну какая же ты красивая. Это бабушка, которая приехала помочь маме с Андрюшей, заглядывает в комнату. С улыбкой кружусь по комнате, демонстрируя ей обновку и спрашиваю: "Правда платье классное?" "Ты классная", поправляет бабушка. "Платье это просто подчёркивает. Никогда не забывай об этом". Слова бабушки не выходят у меня из головы, пока я готовлюсь к вечернему приёму. И глядя на себя в зеркало уже с укладкой и макияжем, над которым я почти час трудилась девочка-стилист, я повторяю их про себя как мантру. Я могу лгать всем вокруг, что со мной всё в порядке, но себе не могу. Этот месяц здорово пошатнул мою веру в себя, и я немного беспокоюсь, как буду выглядеть на фоне разряженных в дизайнерские наряды и бриллианты женщин. Спасибо, что согласилась поехать со мной. Ладонь папы накрывает мои сцепленные на коленях пальцы, пока автомобиль с водителем несёт нас по заснеженным улицам февральской Москвы. Я знаю, тебе сейчас не до развлечений. Пап, как я могла не поехать, отвечаю робко. Я бы с удовольствием остался дома с мамой и Андрюшей. Но этот человек, папа устало морщится и говорит так, словно оправдывается. Мне действительно нужен его лобби, если я хочу, чтобы мы сохранили стройку в Петербурге. Пап, не нужно передо мной оправдываться, говорю я совершенно искренне. Я рада, что могу поддержать тебя. Правда. Он кивает и откидывает голову на спинку сиденья, прикрывая глаза. В последнее время папа сам не свой, уставший, рассеянный, разрывается между домом и работой, и на его фоне мои собственные проблемы и переживания вдруг кажутся мне надуманными и смехотворными. Приём проходит в одном из самых роскошных отелей города. Сегодня здесь присутствует весь цвет высшего общества Москвы. Не звёздного и журнального, а того, который имеет реальный вес в экономической жизни не только столицы, но и всей страны. Прекрасный вечер, не правда ли? В ответ на обращённую ко мне светскую фразу я вежливо улыбаюсь и согласно киваю. Под руку с отцом я по кругу обхожу зал, приветствуя его знакомых. Некоторых из них я уже встречала на том самом первом московском приёме летом. Кого-то папа представлял не впервые. «Влад, ты не говорил, что у тебя такая красавица, дочь». С широкой улыбкой приветствует меня именинник, Алексей Вениаминович Селезнёв. «Довольно молодой сенатор, который, по слухам, меняет любовниц с той же регулярностью, что и свои костюмы». «Предвидел твою реакцию». Смеётся папа, но в его голосе я слышу предостережение. «Я помню о твоей просьбе». Уже серьёзнее произносит Селезнёв. В понедельник набери меня около 11, обсудим. Папа согласно кивает, но сегодня о делах не будем, предупреждает виновник торжества, жестом подзывая официанта и вручая нам по бокалу шампанского. Наслаждайтесь. Мирослава, надеюсь, ты сохранишь за мной один танец. Опускаю глаза, чувствуя, как щёки совсем не кстате алеют, и делаю глоток из высокого бокала. А шоше как горло пощипывают пузырьки дорогого игристого. Мы отходим от Селезнёва, но лишь для того, чтобы быть перехваченными другими гостями, которые хотят поприветствовать отца. В карусели знакомств я забываю о времени и даю себе возможность просто насладиться вечером, с интересом глазея по сторонам. Так продолжается ровно до того момента, как в противоположном углу я замечаю высокую фигуру в чёрном. На миг мне кажется, что земля качается под ногами. Застываю на месте, до боли в костяшках стискивая пальцами рука в пиджака отца, и не могу вздохнуть. Не может быть, что это не галлюцинация. Я так долго мечтала о новой встрече с Данилом Благовым, что, наверное, приняла за него кого-то другого. Это не он. Не он. Но это он. Я это знаю. Чувствую ещё до того, как он оборачивается. Потому что ни один человек, кроме него, Никогда не оказывал такого воздействия на мой разум и чувство. Даниил одет в строгий чёрный костюм и белую сорочку, которые выгодно подчёркивают его подтянутую фигуру и широкие плечи. Густые чёрные волосы стали короче, но гордая осанка головы, чеканный профиль и пухлые губы те же, что я знала в той прошлой жизни, ограниченной горной долиной. И всё, что я не должна была чувствовать к человеку, который обманул моё доверие, вдруг вернулось. Глупая и нелепая вспышка неконтролируемой радости, тупая тяжесть в груди и приятная невесомость, патокая, растекающаяся в животе. Чтобы избавиться от непрошенных ощущений, мне требуется несколько секунд, но всё это время я не могу оторвать от блага во глаз, с каким-то мазохистским наслаждением изучая его волевой профиль и теряясь в противоречивых желаниях сбежать и сделать так, чтобы он меня заметил». Впрочем, последнее случается ещё до того, как я определяюсь, чего же хочу больше. Даниил вдруг разворачивается прямо ко мне, и от вызывающего выражения его пронизывающих синих глаз моё горло сводит болезненной судорогой, а кожа на руках покрывается мурашками. В этот миг мне даже кажется, что я в одиночестве стою в центре тёмного туннеля и слышу гул приближающегося поезда. Но даже под страхом смерти не способна сдвинуться с места. Мира, ты в порядке? Обеспокоенный голос отца с опозданием напоминает мне, что я здесь не одна наедине со своей болью из прошлого, что вокруг меня люди, которые с недоумением поглядывают на меня. Как лунатик, ошеломлённо смотрю по сторонам, стараясь собраться с мыслями, но я так взбудоражена своей реакцией на благово Обезроженный в физическом и эмоциональном возбуждении, что не могу успокоиться. Прошу прощения, вежливо произношу я, прилагая максимум усилий, чтобы мой голос не дрожал. Я ненадолго отлучусь. Резко поворачиваясь на каблуках, и иду прочь, ощущая спиной тяжёлый взгляд синих глаз. Возможно, это ошибка. Мне нужно было остаться, чтобы показать ему, что он меня больше не интересует. Но я понимаю, что не смогла бы сыграть эту роль сколько-нибудь убедительно. Присутствие Данила тревожит меня на каком-то глубоко эмоциональном уровне. Каждая клетка тела вибрирует под его взглядом. Сердце ускоряет бег, а кожа то покрывается липким потом, то утопает в зябкой дрожи. В этой ситуации оставаться на месте, делая вид, что я продолжаю следить за непринуждённой светской беседой, просто выше моих сил. Когда я наконец добираюсь до туалета, ноги подкашиваются, а руки трясутся от дикой смеси обиды, паники и возбуждения. Мечтаю как можно скорее спрятаться в уединении туалетной комнаты, чтобы привести себя в порядок. Но и тут мне не везёт. Мне приходится подождать почти минуту, прежде чем одна из туалетных комнат освобождается. И когда заветное одиночество совсем рядом, мне мешает нога в дорогом ботинке. которая втискивается в узкий просвет между косяком и дверью. Пока я в замешательстве дёргаю на себя ручку, дверь распахивается полностью, едва не сбивая меня с ног. В комнату вваливается Благов. Пока я соображаю, что делать, он захлопывает за собой дверь, прислоняясь к ней спиной и отрезая мне путь к свободе. "Ну здравствуй", произносит он своим низким, густым голосом, пока его глаза жадно шарят по моему телу. Я не могу ответить. Глубоко дышу, но тревога упорно не желает уходить, а я не в состоянии предотвратить то, что уже происходит. Кровь быстрее разгоняется по венам, сердце торопится в груди, и я с удивлением понимаю, что физически не способна отвести глаз от его лица. Окажись я в этот момент в падающем лифте, и то не чувствовала бы себя столь же беспомощной, как в присутствии Благова.